«Престижные расходы», «Conspicious consumption», «Загородные коттеджи, чеки, кредитные карточки и классические автомобили», «Country, cottage, checks, credit cards and classic cars». Я вернулся в Лондон, представления 40 лет службы продолжались, Миновало Рождество, за ним новогодние праздники, я начал ставить крестики на висевшем в моей гримерной календаре точно заключенной, выцарапывающей зарубки на стене камеры. Есть что-то прям-таки жуткое в воздействии, которое оказывает на мозг вынужденное повторение одних и тех же слов и поступков. Опытные театральные актеры знают, Насколько распространено в их среде человека на сцене чувство расставания с собственным телом, ему начинает казаться, что он воспарил над ней и теперь беспомощно наблюдает за собой сверху. И когда приходит время его реплики, он либо застывает и не может сказать ни слова, либо произносит ее три и четыре раза подряд, сам того не замечая. Спасти его может только щепок или пинок коллеги-актера. В сорока годах службы была сцена, где я отчитывал ученика за какой-то проступок. Произнося выговор, я силой пристукивал в ритм ему указательным пальцем по столу. Во время одного проходившего при полупустом зале дневного спектакля я опустил взгляд на стол — и обнаружил, что вместе, на которое приходились удары моего пальца, облупился лак. Непонятно, почему на меня это потрясло, и я решил, что вечером буду стучать по другому месту. Когда наступил соответствующий миг, я поднял руку, нацелился дюймов на шесть в сторону от попорченного мной участка стола и со стуком опустил палец в точности на него. следующие несколько вечеров я производил одну попытку за другой, но некая форма всесильной, нелепой мышечной памяти неизменно заставляла меня бить все туда же. Встревожило меня это до крайности, и оставшиеся нам две или три недели стали восприниматься мной как срок кошмарного заключения в тюрьму, из которой я, может, вообще никогда и не выйду. Я не поделился этим чувством ни с Дэвидом, ни с Филидой, ни с Полом, поскольку они, обладатели гораздо большего, чем мой опыта, оставались, казалось, мне спокойными и ничем не встревоженными. В Дорис Хэр, которой к тому времени уже стукнуло 80 энергии, было больше, чем во всех нас вместе взятых. Только она, одна из ведущих актеров труппы, не уходила домой сразу после окончания спектакля. В большую часть вечеров мы с ней отправлялись в заведение, которое называется «У Джо Алленса». Дорис обладала умением входить в ресторан так, что каждый сразу понимал, на плечах у нее не шерстяная шаль, Алисия Горжетка с изумрудной застежкой сопровождает же ее неконфузливый и неловкий молодой актер, но некий сплав Ноэла Кауарда, Айвара Новелло и Бинки Бомонта. — Секрет, дорогой мой, в том, — говорила она мне, — чтобы получать удовольствие. Как оказались бы мы в театре, если бы не любили каждую минуту, которую в нем проводим? Подбор актеров, репетиции, дневные спектакли, турне — это же чудо! И она нисколько не кривила душой. У Джо Алленса ресторанчик американского пошиба и сейчас остается популярным среди актеров, танцовщиков, агентов, режиссеров и драматургов «Пристанищем». Его прославленных грубостью официантов и официанток нередко и набирают те из людей шоу-бизнеса. Рассказывают, что один обедавший у Джо Алленса режиссер-американец осерчал на медленное обслуживание. Он щелкнул, призывая официанта, пальцами в воздухе и позвал «Актер!» «Эй, актер!» Как-то вечером я оказался в этом ресторане вместе с Расселом Херти, Аланом Беннетом и Аланом Бейтсом. Сидевшие вокруг люди посматривали на наш столик, но внезапно все головы повернулись к двери, в которую входили Лоуренс, Оливье и Дастин Хофман. Наш столик, словно бы и существовать перестал. Что ж, этого и следовало ожидать, сказал Рассел. Оливье, улыбаясь всем сразу, прошел мимо нас. Почему бы тебе не подойти к нему, не поздороваться? Спросил Алан Беннет. Ты же хорошо его знаешь, не могу. Все сразу скажут. Нет, вы только посмотрите, этот проходимец Рассел Херти подлизывается к Ларри Оливье. Херти и Беннет были близкими друзьями. Каждый владел домом в Северном Йоркшире. По уикендам Алан отвозил туда друга в своей машине. Во время одной из таких поездок, так, во всяком случае, рассказывают, Алан предложил, может, поиграем во что-нибудь, чтобы время скоротать? — Как насчет Боттичелли? — сказал Рассел. Игра, в которой один игрок загадывает имя известного человека и называет первую букву его фамилии, а остальные, задавая о нем вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет», пытаются установить, кто он. Ну, нет, эта игра чересчур агрессивная. Некоторое время они молчали, затем Алан обрадованно воскликнул Придумал? Каждый из нас будет называть человека, трусы которого мы с наименьшим удовольствием носили бы на своей голове. Колин Уэлланд, не на миг не задумавшись, сказал Рассел. Ну, это нечестно, сказал Алан. Так сразу взял да и выиграл. Был еще случай, когда они проезжали через лиц и Рассел, опустив в окошке стекло, окликнул угрюмого виду женщину, стоявшую под проливным дождем на остановке автобуса. «Привет, любовь моя!» «Все в порядке!» Женщина недоуменно уставилась на него, а он поднял стекло и с превеликим удовольствием сообщил — А зарить золотистым лучом солнечного света чье-то тусклое, ничем не примечательное существование — это великая привилегия. Едва я избавился от таков сорока лет службы, как жизнь моя троекратно ускорилась и стала в три раза более напряженной. я переехал из блумсберийской квартиры в большой меблированный дом на Southgate Road, на самом краешке Бовуар-Эстейт между Ислингтоном и Болсподн-Роуд. Бовуар-Эстейт. Город в городе. Концептуальный квартал в Лондоне, построенный в 1960-е годы на бывшем фабричном месте – состоит из пяти высоких башен и множества блочных строений с двухэтажными квартирами, объединенных вместе переходами и галереями, в которых располагаются магазины, бытовые службы, спортзалы и даже библиотека. Особость этого квартала с муниципальным и сдающимся в наем жильем обусловлена его расположением в непосредственной близости от фешенебельных районов. И большую часть того года этот великолепный эксцентричный дом пребывал в совместном владении Нико Саймонса, Хью, Кэти и моем. На одобрительный взгляд Хью как раз такой дом могли бы снимать в 1968-м «Роллинг Стоунс». Он был битком набит медными подносами из Бенариса, алебастровыми светильниками, горками стиля «буль», чучелами птиц, новощенными цветами в круглых стеклянных вазах, лаковыми ширмами, чашами из папье-маше, живописными полотнами самого разного качества, заключенными в позолоченные, но облезшие гипсовые рамы, изготовленными из голландского дерева, зловещими предметами непостижимого назначения». Стены же его были украшены совершенно невозможными серебристыми обоями и покрытыми безумными пятнами зеркалами. Хозяином дома, забегавшим в него лишь от случая к случаю, был господин по имени Стэнли, обладатель сильно смахивавшего на губку носа. Человеком он казался снисходительным и нисколько не встревоженным тем, что в самой гуще его антикварных безделушек и бог знает чего еще ведут беспутную жизнь люди немногим старше обычных студентов. Второй сезон «На природе» вышел в эфир на сей раз по общенациональному телевидению и не оставил на общественном сознании ни малейшего отпечатка. «Я же был по уши занят», лиснером, поправками, которых требовал перенос «Я и моя девочка в Вест-Энд» и «Моей первой настоящей ролью в кино». Сценарий фильма под названием «Хороший отец» написал Питер Принс, по роману Кристофера Хэмптона, оставил его Майк Ньюэлл. На первой читке сценария я нервно поглядывал по сторонам, пытаясь понять, место ли мне за этим столом, Неподалеку от меня сидел Саймон Келлоу, чья наделавшая много шума книга «Быть актером» стала первым трубным зовом бунта против страшного воинства тиранических театральных режиссеров. Рядом с ним одна из моих любимых актрис Хэрриет Уолтер, за ней Джоан Уолли. только-только обретшая известность и надолго ставшая предметом мечтаний подростков, благодаря тому, что она спасла в поющем детективе Майкла Гембона, а рядом с ней располагалась половина Национального театра Брента, Джим Бродбент. И, наконец, среди нас присутствовала кинозвезда Энтони Хопкинс, Человек с почти пугающей силой, излучавший обаяние, мощь и мужскую зрелость. Я слегка помешался на нем еще в тот день, когда его голубые глаза прожгли меня с экрана, на котором показывали молодого Уинстона Ричарда Аттенборо. Запоздавшая в предварительному знакомству Мэриэм Маргулис влетела в комнату, точно лучащийся улыбкой шарик пинбола перед самым началом читки. А когда та закончилась, подошла ко мне. «Здравствуйте, я, Мир...» Она запнулась и кончиками двух пальцев сняла что-то с языка. «Мириам Маргулис. Простите, я этой ночью ублажала подружку. Так у меня полон рот лобковых волос. Никак не проплююсь». «Мириам». Самое, быть может, доброе, редкостно верное и несокрушимо порядочное существо из всех, кто значится в списках Эквити. Однако приглашать ее на чаепитие с архидиаконом определенно не стоит. Я сыграл в этом фильме Крейктона, разводящегося мужа, пришибленного тяготами жизни, детьми и алиментами, У меня была всего одна сцена, но поскольку я встречался в ней с самим Энтони Хопкинсом, то и относился к моей роли так, точно мне выпало играть: Майкла Корлеоне и Ретта Батлера вместе взятых. По сюжету я учился в школе вместе с героем Саймона Келлу, что меня несколько беспокоило, так как он был на добрых восемь лет старше меня. Для человека двадцати с лишним годов восемь лет целая жизнь. Я знала, что ролей гибких юношей и красивых любовников мне никто никогда не предложит. И все же сыграть, впервые снимаясь в кино, человека средних лет, это казалось мне несколько затруднительным. Кстати, как странно относятся люди к подбору актеров и распределению ролей. Примерно в то время мы принимали на «Саудгейт роуд» гостей, Я разгуливал среди них с большой бутылкой шампанского, стараясь не вдыхать его поры, поскольку знал, что может сделать со мной аллергии на это вино. И когда проходил мимо приятеля-актера, тот спросил, в чем я сейчас занят. Я назвал хорошего отца. «Что за роль?» «Ну, такого потерпевшего крах отца и мужа, который проходит через развод». «Ты?» Приятель не смог или не захотел скрыть прозвучавшие в его голосе презрение, негодование и неодобрение. «Какого черта ты-то в этом понимаешь?» Я криво улыбнулся и двинулся дальше. «Мне теперь что же, только геев, давших обед целебата и играть?» «К этому все актерство и сводится?» Думаю, того актера, человека женатого, ожидавшего появления в семье второго ребенка и не пользовавшегося большим спросом, обижало то, что он сидит без работы, а самые выгодные роли достаются везучим пидорам вроде меня. Наверное, взбешенные, недоверчивые восклицания позволяли ему справляться с этой бедой. Люди, не учившиеся в театральной школе, имеющие колоссальные прорехи в присущей им технике исполнения чеховских персонажей и вдруг получающие роли, которые они и сыграть-то не могут, потому что у них нет настоящего опыта, должны раздражать настоящих актеров до крайности. Я все это понимаю. Однако и сейчас ощущаю легкую обиду. «Ладно». Все мы нынче слегка возбуждены, поскольку среди наших гостей присутствует Кейт Буш. Хью только что снялся в клипе по ее новой песне. Двух огромных бутылок шампанского как раз хватит на вечер, а те, кто, подобно мне, шампанского не пьет, смогут найти утешение в том, что уже наступила эпоха, когда гости приносят бутылки с собой, отчего и Красного вина, которое не даст бедолагам пасть духом, в доме хоть залейся. И, кстати, о красном вине. Около дома стояла моя новая гордость и радость. клеретного оттенка «Даймлер Соверен». Как прекрасна моя жизнь! Сейчас я оглядываюсь назад, и мне плакать хочется. Денег у меня столько, что я вправе позволить себе сигареты, рубашки и новую машину, но все же не так много, чтобы они изолировали меня и от очаровательного студенческого существования в нашем общем богемном доме и от безответственного веселья. Опыт, который мы обретаем, все еще нов и волнующ. Небо мое еще не присытилось, жизнь еще не утратила свежести. Мы были счастливы и везучи. Но жили в Тетчеровской Британии, и не проходило ни минуты без того, чтобы мы не предъявляли ей обиженных обвинений. Простите мне такой оборот. В сущности, мы еще были детьми. И Тетчеровская Британия представлялась нам обиженно, напрашивавшейся на обвинения. И чем более обиженные, тем лучше». вы может быть думаете будто она обходилась с нами до того хорошо что нам следовало на коленях благодарить ее за роли в кино возможность получить работу терпимые цены на жилье за даймлеры суверены и, и преуспияние которое далось нам быстро и с минимумом усилий с нашей стороны но мы определенно видели все это в другом свете Прежде всего мы воспитывались и получали образование при более либеральном и ориентированном на консенсус правлении лейбористов и Эдварда Хита. Новая бессердечность и воинственная самоуверенность Тэтчер и ее состоявшего из вульгарных кунсткамерных уродцев кабинета оказались враждебными ценностям, с которыми мы выросли, как-то неправильно пахнувшими. Я понимаю. Если вы процветаете при определенном режиме, жаловаться на него нехорошо. Неблагодарность получается. Булку ешь, а пекаря ругаешь. Предъявлять высокие нравственные требования, если у тебя уже имеется кашемировый свитер, проще простого. Разглагольствующий класс. Новомодный либерализм. «Пфу! Все это я понимаю. Подобные не пристало обладателю обычной работы. Но слышать ожесточенные обвинения, предъявляемые Тэтчеровской Британией актером, Людям трудно поверить, что представители этого племени могут обладать мозгами или серьезностью, понятливостью и жизненным опытом, потребными для того, чтобы высказывать хоть сколько-нибудь ценные политические суждения. Актеров принято считать безмозглыми пустобрехами, обормотами, с которыми невозможно спорить, а я и сам полноправный член Эквити и гильдии киноактеров. Быть может, такое отношение к ним объясняется тем, что, как их нас не люби, трудно найти людей более добродушных, забавных, преданных делу и так далее, и тому подобное в актерской профессии. Типчики до неудобства пустоголовые, и смехотворно наивные, встречаются все же чаще, чем в любой другой Связано это, быть может, с тем, что для настоящего вживания в роль необходимо первым делом выбросить из головы любой цинизм, самосознание и такие изжившие себя атрибуты, как логика, здравый рассудок и эмпирическое здравомыслие, а многие, хоть и не все. из самых лучших актеров, которых я знаю, даже и не ведают о существовании подобного рода абуз. Я давно уж заметил, что, когда я по оплошности ввязываюсь в ту или иную публичную полемику, сторона, которая придерживается противоположных моим взглядов, неизменно именует меня актером. чем успешно обесценивает все, что я способен сказать. За письменным столом я провел больше времени, чем на сцене или перед камерой. Однако фраза «в конце концов он всего лишь писатель» не обладает столь же глумливой окончательностью, как «почему мы должны прислушиваться к мнениям актера?» Я не всегда оказываюсь таким имбецилом, чтобы удивляться, а то и расстраиваться, услышав ее. В конце концов, каждый хватается в драке за то оружие, что поближе лежит, а сходясь в рукопашный, пинает и бьет противника в самые слабые и уязвимые места. Я говорю все это потому, что подхожу к разделу, который даст вам еще больше омерзительных примеров моей удачливости, мотовства, разнузданного расточительства, низости духа, а также социального и нравственного беспутства.